Праведный гнев и неугомонный дух. Молочно-белый полумесяц над реем окружала тонкая дымка облаков. Вдоль границ элегантного двора резы бенлатифы горели фонари. Пламя отбрасывало тени, которые танцевали на стенах из сырцового кирпича. В воздухе висел тяжелый мускусный запах амбры и дыма. «Наконец-то я снова чувствую себя человеком», — заявил Рахим, пересекая двор и занимая место за низким столиком. «Ты действительно выглядишь отдохнувшим, Рахим Джан», — тепло улыбнулся юноша хозяин дома. «Мне обещали роскошный отдых и ванну с благовониями, и я не был разочарован, резая Фенди». Спустя несколько мгновений к ним присоединился Тарик, садясь напротив друга. Вскоре слуги расставили на столике блюда с едой исходящий ароматным паром рис басмати с ярко-оранжевым пятном шафрана в углублении по центру, ягненок в остром финиковом соусе с карамелизованным луком и пряными ягодами барбариса, шампуры с шашлыками из маринованной курицы и помидоров, поданные с охлажденным йогуртом и огурцами, свежие зелень и лепешки лаваша, круглые головки козьего сыра, нарезанный половинками яркий редис, особенно выделяющиеся на фоне полированного дерева блюда. Запахи изысканных яств смешивались с ароматами и спускаемыми свечами, дразня благоуханием специй и роскоши. Все это почти заставило меня забыть о последних трёх днях», — произнёс Рахим. «Почти, но не совсем». «Тебе хорошо спалось, Тарик Джан?» — спросила Реза. «Настолько хорошо, насколько возможно при текущих обстоятельствах, дядя». «Оставь заботы хоть ненадолго», — проворчал Рахим. «Ты почти не отдыхал с тех пор, как получил письмо Шази. И, похоже, считаешь себя неуязвимым и способным жить лишь на рассея ярости». Тарик мрачно взглянул на друга, но все же взял шампур с куриным мясом. «Он прав. Знаю, тебе не терпится обсудить план дальнейших действий, однако вначале следует позаботиться и о себе». Реза оглянулся и жестом велел слугам уйти. Затем положил себе на тарелку рис с ягненком и продолжил тихим голосом. «Пока вы отдыхали, я занимался делами. Прежде всего, нужно будет распродать все имущество, чтобы обеспечить финансы и свободу перемещения. Кроме того, нам потребуется поддержка других людей, обладающих финансами и свободой перемещения. Правильно ли я понимаю, что уважаемый Назир не разделяет твою точку зрения?» «Отец не желает быть частью моего плана», — обреченно подтвердил Тарик. «И скорее отречется от меня и всей затеи, если это поставит под вопрос процветания крепости». «Это усложнит нашу задачу», — кивнул Реза, похоже, ничуть не обескураженный словами племянника. «Если твой отец не поддерживает наших действий, тебе нельзя выступать от имени своей семьи» или семьи Шахразады, чтобы не подвергнуть их опасности. То же самое касается тебя, Рахим. Имя Альдин Валадов имеет древнее и благородное происхождение. Твои старшие братья вряд ли отнесутся благосклонно к тому, что ты поставишь под угрозу жизни их близких. Вы оба должны действовать скрытно и под чужими личинами. — Ты прав, дядя, — согласился Тарик, поразмыслив над предложением Резы. «Я рассуждал в том же направлении. Однако, как нам обрести сторонников, если никто не будет знать, кто мы?» вступил в беседу Рахим. «Каким образом побудим их следовать за безымянными мятежниками?» «Оставьте это мне», — сказал Реза. «Не забывайте, что я много десятилетий был одним из крупнейших купцов Рея и знаю, как правильно преподнести товар. Он становится редким и желанным, если выставить его в верном свете». «Не уверен, что понял ваши намерения, дядя», — нахмурился Тарик. «Я сделаю тебя тем, кого так жаждет видеть народ». В темных глазах резы отразилось пламя фонарей. «Тебе же всего-то и потребуется оставаться самим собой, сильным юношей и умелым воином». «Но это не объясняет, каким образом нам убедить людей ввязаться в опасное дело без достойного главнокомандующего», — сказал Тарик и взгляд его выдавал неуверенность. Все не так мрачно. Ты возглавишь и поведешь за собой сторонников. Ты станешь лицом и голосом восстания. Именно отсутствие руководства стало причиной, по которой разрозненные мятежи в городе не увенчались успехом. Твой же голос прогремит по всему рею и призовет жителей открыть глаза и увидеть, кто правит государством». Бессердечный мальчишка-халиф, недостойный своего титула. Халиф, которого нужно свергнуть любой ценой. Рахим хлопнул ладонью по столу в знак одобрения слов хозяина дома. «Значит, мы планируем собрать армию и атаковать город». «Именно на такой исход я и надеялся. Однако не представляю, как достигнуть желаемого», — сказал Тарик. «Мечты становятся реальностью, если строить их на основании убеждений». Отпив глоток вина, заявил Реза. «Твоя надежда станет строительным материалом, а мой праведный гнев — опорой». «Тогда с чего начнем? спросил Тарик, глядя на дядю. Возвращайся, пока домой», — ответил тот, отодвигая в сторону блюда. «Мне потребуется время, чтобы разобраться с делами в Рее и найти потенциальных союзников. Вероятно, Эмир Карая согласится предоставить поддержку, так как сестра его жены пострадала от той же участи, что и моя Шива. Как только удастся все организовать, я отправлю тебе весть. — А как же Шази? Я не уеду из Рея, пока... Сегодня халиф покинул город, чтобы нанести визит в мартху, и не... Реза осекся, возле губ залегли складки от едва сдерживаемой ярости. Не прикажет казнить жену, находясь в другом городе. Видимо, есть желание наблюдать за развлечением. Так что Шахразада будет в безопасности. По меньшей мере неделю. Тогда мы с Рахимом заберём Изрея Ирсу и Джахандара Эфенди, а потом вернемся домой, где и будем ожидать от тебя вестей. После секундного колебания согласился Тарик. Разве тебе неизвестно, что родные Шахразады покинули город сразу же после церемонии венчания? Никто не знает, куда они направились. «Покинули город? Но зачем?» «Я предположил, что они планируют искать убежище в стенах вашей крепости, Тарик Джан. Вы с отцом не получали от них послания?» «Приходило письмо от Шази», — сказал Рахим и поинтересовался у друга. «Она что-то упоминала в нем о своей семье?» «Не знаю», — тихо отозвался Тарик. «Я его так и не дочитал». «Не удивлён», — хмыкнул Рахим. «В будущем тебе следует быть более осмотрительным», — задумчиво взглянув на племянника, произнес Реза. «И тщательно все взвешивать, прежде чем действовать. Это послужит на пользу и тебе, и делу». «Хорошо, дядя», — кивнул Тарик, медленно вдохнув. «Я постараюсь поступать правильно». «Ты всегда поступал правильно». Именно поэтому я уверен в успехе нашего дела. Благодарю. В особенности же за то, что поддержал меня так охотно. Это я должен выразить признательность вам обоим. Уже долгое время я не чувствовал себя настолько живым. Не ощущал искры зарождающейся надежды. Трое мужчин поднялись из-за стола и вышли во двор. На насесте неподалеку сидела Зарая и терпеливо дожидалась хозяина. Тот надел кожаную манжету мангала и свистнул питомицы. Она перелетела на предложенную руку и закурлыкала, радуясь вниманию. Затем Тарик подбросил птицу вверх, отправляя охотиться, и она взмыла в воздух, оглашая небеса клёкотом, пока не исчезла в темноте. Тень сокола скользнула по лицу Тарика, на мгновение заслонив его черты от света фонарей. Реза улыбнулся про себя. Он обрел, за что стоило сражаться. Нечто, что можно было использовать. Следующим утром Рахим проснулся от стука металла, вонзавшегося в дерево. Выглянув из окна, он увидел друга, который наложил стрелу на тетиву и вскинул лук. — Что ты творишь, позволь спросить? — она что похоже? — откликнулся Тарик. — Нам уже пора выезжать. Рахим перевел взгляд на небо. Солнце еще только-только выглядывало из-за горизонта. Над восточными крышами Рея медленно расползалась рваная полоска света. «Ты хоть поспал?» — зевнув, поинтересовался он у друга. Вместо ответа Тарик выпустил стрелу, которая вонзилась в окно совсем рядом с головой Рахима. Но тот даже не вздрогнул, лишь вздохнул. «Ну и зачем понадобился этот отчаянный жест?» «Собирайся!» «Нужно выехать до того, как вернется дядя и настоит, чтобы мы разделили с ним трапезу». «И куда он отправился?» «Не представляю. Он взял коня и ускакал ещё затемно», — ответил Тарик, снова доставая стрелу, натягивая тетиву и прицеливаясь. «Почему мы должны покидать гостеприимный дом тайком, словно воры?» «Я не хочу, чтобы дядя прознал о наших планах», — Тарик бросил на друга взгляд, способный пронзить даже камень. «Да?» И какие же у нас планы? Опять ты задаешь бесконечное множество вопросов, будь они неладны. С этими словами он выпустил стрелу, которая пролетела по низкой дуге и воткнулась в дерево рядом с другими семью стрелами. Да здравствует, Тарика Альзият, сын Назира и мира Таликана! Мои поздравления непревзойденному лучнику! безрадостным тоном произнес Рахим. Я знал, что не должен был, начал было Тарик, но осекся и выругался себе под нос. Успокойся, махнул другу Рахим и почесал в затылке. Сейчас соберу вещи. Но ты можешь хотя бы намекнуть о причинах соблюдения секретности. Тарик молча подошел к открытому окну и глубоко вздохнул. Ты начинаешь меня беспокоить. Знаю, насколько тебя волнует судьба Шази, однако и Индии велел ждать, пока. Я не буду ждать. Вернее, не могу. И что ты собираешься делать? Спросил Рахим, сжимая пальцами переносицу. Что-нибудь. Что угодно. У тебя нет четкого плана. А твой дядя сказал, что нужно выждать. Так и следует поступить. Я тут подумал, медленно произнес старик, опираясь плечом на кирпичную кладку стены. Внимательно слушаю, вздохнул Рахим несмотря на то, что голос разума отговаривает от поспешных решений. Племена кочевников-бедуинов, которые обитают на границе между Харасаном и Парфией, гордятся независимостью. Что, если предложить им нечто, ради чего они пересмотрят свою позицию? И что же? Причину, зовущую в сражении всех мужчин, истинную цель. Звучит расплывчато. «И чрезмерно поэтично», — покачал головой Рахим. «Тебе потребуется что-то более весомое». «Земля, право на землю и общественная структура, которая нужна, чтобы заявить эти права». «Интересно», — задумчиво протянул Рахим. «Но бедуины привыкли кочевать с места на место. С чего бы им вдруг проявлять желание вести оседлый образ жизни?» Некоторые, возможно, и не захотят этого делать. Но племена веками воюют друг с другом, а земля — лучший способ обрести влияние и власть, если не считать золото. Вдруг хоть один из предводителей бедуинов проявит интерес к предложению и согласится сражаться со мной. Они славятся беспощадностью, но также и являются лучшими наездниками из всех, с кем мне приходилось сталкиваться. Я вижу только преимущества для обеих сторон. «Связываться с бедуинами крайне опасно», — с сомнением прокомментировал Рахим. «Я ничего не потеряю, если отправлюсь с ними побеседовать. В худшем случае получу отказ». «Вообще-то, в худшем случае можно потерять жизнь. Эти дикари запросто перережут глотку, если вдруг что-то пойдет не так». «Согласен», — произнес Старик и нахмурился. «Эту вероятность тоже нельзя исключать». Однако в мои намерения не входит оскорблять бедуинов, лишь попробовать с ними договориться. Что ж, если кто и способен сладкими речами проложить себе путь к сердцам кочевников, избежав неминуемой смерти, так это ты. Спасибо, друг. Как и всегда, твоя неизменная вера в мои способности изгоняет малейшую тень сомнения в успехе предприятия. Я немного тебе польстил, криво улыбнулся Рахим. На самом деле, если кто и сумел бы избежать неминуемой смерти с помощью сладких речей, так это Шази. К счастью, ее обаяние частично передалось и тебе. Обаяние здесь ни при чем. В глазах Тарика промелькнуло восхищение при мысли о возлюбленной. Все дело в непревзойденной выдержке. Возможно, ты и прав. Так и представляю, как Шази бросает вызов к кобре, уверяя, что та умрет от ее яда первой. И выиграло бы это состязание, — улыбнулся Тарик. — Ни капли не сомневаюсь. Раз уж зашла речь, уверен, наша Шази так запугала могущественного повелителя Харасана, что он превратился в жалобно мяукающего у ее ног котенка. Кто знает, не придется ли однажды свергать уже ее. Нет, — отозвался Тарик, помрачневший при первом упоминании халифа. Он не похож на человека, который отдаст хоть каплю власти без ожесточенной борьбы. — И откуда тебе это известно? — Просто чувствую это, — отрезал Тарик. Он казнил мою двоюродную сестру и теперь держит в руках судьбу Шахразады. По венам этого чудовища вместо крови струится тьма. Когда речь заходит о Халиде Ибн-Аль-Рашиде, я думаю только о том, какими способами мне бы хотелось его умертвить. Жаль, что убить можно лишь раз. Я тоже его презираю. С жаром тысячи солнц презираю. Но всегда лучше знать своего врага. Не принимай мою ярость за безрассудство. Я намереваюсь изучить все слабые и сильные стороны противника. Но это не удастся сделать, сидя за стенами семейной крепости. Именно поэтому я отправлюсь в пустыню и разыщу бедуинов. Лицо Тарика светилось решительностью. Один. Один? переспросил Рахим. Да, а тебя попрошу вернуться в таликан и ждать там вести от дяди. Я же буду присылать за раю каждые два дня с указанием моего текущего местонахождения. И ты бросишь меня на растерзание своим родителям? В твоей воле отказаться и поехать домой. К братьям и их вопящим детям? фыркнул Рахим. И постоянным попыткам женить меня на очередной уродливой сестре одного из приятелей моей родни? Вот уж нет. Предпочту оказать услугу своему лучшему другу. И еще больше я хочу помочь шази Благодарю тебя, улыбнулся Тарик. Думаю, я не так часто выказываю свою признательность, как следовало бы. Рад услужить, о эгоистичный сын мира. Кажется, я уже знаю, чем буду особенно наслаждаться в этом секретном плане. «И чем же?» «Полноценным сном, за который никто не выпустит стрелу мне в голову!» Впервые за все время, проведённое во дворце, Шахразада могла не бояться рассвета. Это казалось странным. При виде первых солнечных лучей ее сердце инстинктивно сжалось. Однако она расслабилась, заслышав, как Деспина хлопочет в покоях, и откинулась обратно на подушке — с облегчением выдохнув и позволив себе насладиться новообретенной свободой. «Вот бы он остался в Мартхена навсегда», — тихо пробормотала девушка себе под нос. «А я как раз собиралась вас будить», — прощебетала Деспина. «Завтрак уже остывает». Шахразада помедлила, но все же решила ответить, помня, что лаской можно добиться куда большего, чем угрозами. «Хорошо, что ты сегодня не прибегла к обычной бестактной манере». «Бестактной манере?» — возмутилась служанка. «Вы и сами по утрам вежливостью не отличаетесь». Шахразада ухмыльнулась, встала, отодвинув в сторону шелковую завесу, и прошла к столику, где ожидал поднос с едой. Затем оглянулась на Деспину и, к своему удивлению, заметила что-то, кажется, менее идеальной, чем обычно. Кожа ее приняла пепельно-серый оттенок, а на лоб портили морщинки. «Что с тобой?» — спросила Шахразада. — Все в порядке, — отмахнулась служанка. — Просто слегка вышла из себя. — Вышла из себя? Ты выглядишь больной. Может, тебе стоит отдохнуть? — Со мной все хорошо, Шахразада, честное слово, — отозвалась Деспина и захлопотала над подносом. Она сняла крышку с супницы, положила кусок сахара в чашу из матового стекла и взяла серебряный чайник с подставки, под который теплился огонёк, чтобы налить ароматный напиток. Однако руки Деспины так дрожали, что струя попала не в чашку, а на поднос. «Прошу прощения», — пробормотала служанка. «Всем иногда позволено совершать ошибки», — лукаво улыбнулась Шахразада. «Главное не делать этого слишком часто». «Мой опыт свидетельствует об обратном», — едва слышно выдохнула Деспина. Разве я когда-то выдвигала чрезмерные требования, возмутилась Шахразада, но заметила, как побледнела собеседница, и снова обеспокоенно поинтересовалась. Что случилось? Ничего. Шахразада поняла, что служанка ее обманула снова, а потому принялась отрывать кусочки лаваша, искоса бросая на нее взгляды. Приношу свои нижайшие извинения за дерзость, госпожа. Спустя несколько минут произнесла Деспина, наливая чай в чашку. «Так что вы говорили про Амартху?» Всего лишь комментировала визит туда халифа. «Ты знаешь, с какой целью он отправился в Парфию?» «Вероятнее всего навестить султана, который приходится нашему правителю дядей». «Ясно. И часто они видятся?» — спросила Шахразада, приступая к супу. «Нет», — покачала головой Деспина. Они не слишком-то расположены друг к другу. Султан не является кровным родственником. Он приходился братом первой жене прежнего халифа, а мать нынешнего правителя открыто презирал. Но почему? С любопытством уточнила Шахразада. Полагаю, причиной служит обычная ненависть к женщине, заменившей погибшую сестру, пожала плечами Деспина. Кроме того, мать нынешнего халифа оказалась красивой, умной и жизнерадостной, и по всем критериям превосходила первую жену. Тогда зачем наносить визит враждебно настроенному султану Парфии? Сама не знаю. Видимо, чтобы обсудить дипломатические вопросы, лучше спросите об этом самого халифа, когда он вернется. Он мне не ответит. — Рада, что вы снова со мной разговариваете, — широко улыбнулась Деспина. — Хранить молчание — не лучший вариант для такой, как я. — Мудрое решение для такой, как вы. Я сказала то же самое. — Знаю. Шахрозада хмыкнула и потянулась за чашкой, но обратила внимание на небольшие темные пятнышки на серебряной поверхности чайника. Решив изучить их внимательнее, она взяла сосуд за ручку, поднесла к глазам и нахмурилась. Затем схватила льняную салфетку и попыталась оттереть металл. Однако темные пятна никуда не делись. Тогда шахрозада подняла чашку и поджав губы, пролила несколько капель напитка на чайник. Как только жидкость коснулась сверкающей поверхности, так серебро изменило цвет. Оно стало черным, как сама смерть. "Да спина", ровным тоном окликнула Шахразада. "Да?" Думаю, с моим чаем что-то не так.